«Я не знал дорогу, и мы не проехали мимо усадьбы Пантелеева, то есть вашей. Я бы подумал, что мы заблудились», — констатировал увиденное изменение в савина Сергей Сергеевич. «И это за месяц небольшим». «Впечатляет, Дмитрий Николаевич». «Стараемся», — скромно произнес я. «Приехали». Грузовики остановились у верхних бугров. «Да, самые обычные грузовики». А на ту сторону реки мы планировали доставить гостей на самых обычных лодках. И сами вооружились обычными автоматами, луками и пневматическими ружьями. Вовсе незачем сталкерам знать, как у нас тут все налажено и устроено. — А верхние бугры куда делись? — спросил главный сталкер, выпрыгивая из машины. — Они к нам влились, — коротко пояснил я, пока не вдаваясь в подробности относительно того, что на бумагах деревни все еще здесь, и с сегодняшнего дня принадлежать будет мне. — Ясно, — пробормотал Сергей Сергеевич, оценивая место и явно мысленно уже разбивая здесь свою новую базу. — Пойдемте к лодкам, — кивнул я и первым зашагал к ждущему нас транспорту. Потомки прибыли составом сорок боевиков. Видно, хотели показать, какие они крутые и как выгодно с ними дружить. Я же, разумеется, воспользовался ситуацией и взял с собой минимальную группу. Не ехали на стены прохлаждаться. м <смех> <смех> нахмурился главный сталкер, оглядывая приближающийся противоположный берег. <смех> «Я смотрю, вы уже начали дорогу жизни». <смех> «Решили попробовать свои силы», — кивнул я. «Триста метров готовы, но дальше расчищать не будем. Каждый воин, особенно маг на счету, они заняты в строительстве Савина». — Понимаю, — протянул Сергей Сергеевич, и провел ладонью по темным волосам. — Тем более, что чем глубже в дикие земли, тем больше кристаллы, и, соответственно, опаснее монстры. Без должной подготовки и хорошего оружия потерь не избежать. — Давай, давай, пугай меня. Я внутренне усмехнулся, а сам пожал плечами. — Есть такое дело. Лодка ткнулась с носом в землю, и мы выбрались на берег. «Подготовились к нашему приходу?» — рассмеялся сталкер, оглядываясь. «С утра зачищали». «Ага, в очередной и явно не последний раз за сегодня соврал я. Патронов расстреляли жуть». «В этом еще один плюс дороги жизни», — назидательно поднял палец Сергей Сергеевич. «По ней постоянно будут передвигаться люди, и монстры в округе не будут накапливаться». «Но это не так критично для нас», — продолжил скрытую торговлю я. Монстры все равно через реку не перебираются, только летающие. Если их, конечно, не ведет монстр класса, вроде большого метателя, но это большая редкость. И летающих тоже будут отстреливать, а вообще хорошее место мне нравится. И дорога сюда хорошая, и город вы явно через год тут капитальный отгрохаете. Я готов обсуждать условия нашего сотрудничества. — Прямо здесь? — спросил я, стараясь скрыть разочарование. Согласно моим планам, мы должны были просто немного погулять, осмотреться и... А финальную часть переговоров провести рядом с красным кристаллом. — А почему нет? — повернулся ко мне сталкер. — Мы будем говорить, а вы, ребята, пока сломают несколько кристаллов, так сказать, внесут посильный вклад. Он будет бесплатным. Ох уж эти сказочки. А с другой стороны, пусть ломают жалко, что ли. Тут этого добра навалом. В глубину леса мы не пошли, просто сдвинулись немного в сторону от начала дороги жизни, и десять сталкеров направились к ближайшим кристаллам. Остальные вместе с моими гвардейцами остались рядом с нами, прикрывать, а если точнее, стоять и скучать, ведь монстров тут почти не было. Итак, Сергей Сергеевич сел прямо на землю и разложил поверх травы водонепроницаемую карту. — Я это вам уже показывал. Вот от этой точки до этой я хочу построить дорогу. Соответственно, где-то здесь нам нужна база. Главный потом открыл пальцем в противоположный берег, в то, что осталось от верхних бугров. — Да, я понимаю, — кивнул я. — А я вам тогда сказал, что не хочу, чтобы ваши ребята обижали моих людей и обещали рассмотреть мое предложение звучить встречное. Подумали? Настал самый сложный момент. По большому счету, я бы и без сталкеров все сделал. Да, чуть больше бы денег вложил, зато не имел бы поблизости неподконтрольную переменную. Точнее, многочисленную и вооруженную неподконтрольную переменную. Но проблема заключалась в том, что пять крупнейших сталкерских кланов уже разделили Воронежскую область между собой, и наш кусок достался потомкам. Так что они в любом случае сюда влезут только... Если я им откажу, влезут в качестве заведомо враждебной силы. Получается, что так или иначе нам с ними соседствовать. Вопрос, на каких условиях. Моим главным козырем было то, что по закону сталкерам запрещено строить какие бы то ни было объекты ближе, чем в десяти километрах от населенных пунктов или границ владений аристократов. Подумал, кивнул я, смотря на медленно текущие воды реки, Я не стану возражать, если здесь будет начало дороги жизни. Плюс позволю сделать небольшой перевалочный пункт. Что же до основной базы, то, думаю, вам стоит построить ее в километрах в десяти и выше по течению реки. — Это очень далеко, Дмитрий Николаевич, — поморщился Сергей Сергеевич. — Десять километров в каждую сторону — это двадцать. — Да и простите меня, барон, если бы я хотел там сделать базу... — На это мне не нужно было бы ваше разрешение. — Ошибаетесь, — невинно произнес я. Государственная дорога заканчивается на подъезде к бывшей усадьбе Пантелеева. Дальше я ее строил на свои деньги. Кроме того, вся территория в радиусе пяти километров от Бугров, Савина, усадьбы и еще ряда населенных пунктов принадлежит мне. И, соответственно, от них вы еще должны отступить десять километров. — Это вы ошибаетесь, — расхохотался сталкер. Все, что вы сказали, относится к землям графов, а вы пока еще им не стали. — Стал. Собеседник открыл рот, потом посмотрел на меня и закрыл. — Вы ведь шутите сейчас, Дмитрий Николаевич. В его голосе прозвучала плохо скрываемая угроза. Я люблю хорошие шутки, но предпочитаю серьезные переговоры вести серьезно. Я тоже, Сергей Сергеевич. Я отвинтил крышку фляги и глотнул воды. Поэтому я не шучу. С сегодняшнего дня я граф, и соответствующие записи внесены в реестр Усмани. Разумеется, мои доверенные лица подали документы на владение всеми фактически и так принадлежащими мне деревнями. Кстати, Власова, по согласованию с его жителями мы тоже пока решили туда добавить. Ничего страшного, вернем десяток самых плохоньких домиков туда, где они стояли, зато получим нехилый кусок земли, на котором я смогу устанавливать свои порядки». Мало ли, пригодится, да и всякие щавелевы не будут туда совать свой нос. — Извините, я не могу в это поверить. Главный сталкер резко поднялся. — Ваше право, — развел руками я. — Тогда звоните, если будет что обсудить. Тем более все, что надо, вы уже увидели, а остальное мы можем решить и по рации. Я тоже встал и, не прощаясь, пошел по направлению к лодкам. — Стойте, Дмитрий Николаевич! — раздался через несколько секунд — Голос за моей спиной. «Вы что, действительно теперь граф?» Я остановился, обернувшись, серьезно посмотрел в карие глаза сталкера. «Не знаю, с кем вы привыкли общаться, Сергей Сергеевич, но я отвечаю за свои слова. Более того, вы на грани того, чтобы своими высказываниями меня оскорбить. Советую поменять тон». Стоящие за спиной лидера сталкера переглянулись, а над берегом повисла тишина. «Правда, ненадолго». В лесу раздалось шуршание, а потом выстрел, снесший голову очень не вовремя для него появившемуся волку-мутанту. — Я прошу прощения за свои слова, — после паузы снова заговорил главный потомок. — Но и вы меня поймите, это же непостижимо. В мирное время, вдали от столицы, девятнадцатилетнему сироте получить титул графа. Я слежу за происходящим в районе. Сталкер вдруг замолчал, и его взгляд изменился. «Или вы имеете отношение к тому, что в последние дни творится в Усмане?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». В глазах Сергея Сергеевича на мгновение сверкнуло раздражение, но он быстро его погасил. «Еще раз прошу меня извинить за это недоразумение, ваше сиятельство». «Извинение принято», — кивнул я. «Если вы готовы продолжить разговор, то давайте вернемся в Савина». Не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел к лодкам. «Вторая группа, ждите остальных!» — распорядился главный потомок и вскоре догнал меня. Первый этап переговоров завершился трудной победой, но все самое интересное было впереди. «Да я тебе говорю, ведь Радиус поражения заклинаний метров двести был! Мы даже не видели этих уродов! При этом кто-то из них даже защитное поле лодки пробил!» Николай со злостью опнул пенек, играющий роль стула. На втором таком же сидел Виктор, 50-летний, уже почти лысый начальник крупной базы центра, куда остатки разгромленного отряда пришли час назад. Скорее всего, это была совместная атака. Пробить поле в одиночку невозможно. «Ну, может, совместно», — оскорился Николай. «Но это не важно. Важно то, что у них есть маги гораздо сильнее, чем мы думали. Они разгромили вербовочный лагерь Михаила», И потом выследили нас, скорее всего, через Светлану. Но ни она, ни я, ни кто-то другой этого не почувствовали. Светлана была в состоянии эффекта. Она бы и младшего адепта у себя под юбкой не заметила. Виктор задумчиво почесал гладко гладковыблитую щеку. — Ну, ты прав, это новые данные, и их нужно передать в столицу. — Жопой чую, вить мы что-то проворонили. Николай запахнулся в плаще и встал напротив друга. Похоже, есть у них все-таки секретный отдел, и мы понятия не имеем, что им известно. «Да — Добрось брось! — отпахнулся начальник базы. — С нашим повальным набором был вопрос времени, когда их контрразведка кого-то сумеет подослать. Мы закладывались на это. Просто свернем вербовку людей, на атаку хватит. Все равно это лишь антураж для основного... Миша у них. — Коль, успокойся, — поднял палец и посмотрел в серые глаза друга Виктор. — Миша не знает имен, как и мы. Может, даже к лучшему будет, если он заговорит. Они начнут подозревать друг друга, и это внесет дополнительный раскол в их аристократию. В любом случае надо поменять дату операции. Я тоже так думаю. Виктор встал с пенька и, взяв Николая за плечи, силой усадил его на свое место. Но это будут решать в столице. «Мля, Витя, это реально было мощно!» «Выдыхай, Коль. Начальник лагеря сел на корточки. Ну, есть у них несколько сильных багов Ничего страшного. Они попросту уже не сумеют ничего исправить. Все идет по плану, и скоро Нижегородская империя погрузится в хаос. Они захватили множество образцов нашей техники». «Не мог никак успокоиться Николай. «И, может быть, сумеют найти две наши затонувшие лодки». — Это плохо, но даже если вдруг их разминируют, они не успеют быстро расшифровать руны. Их не дураки накладывали. — Все, ты меня утомил. Иди отдыхай. Когда будет связь со столицей, я тебя позову. Начальник базы резко встал и заспешил к штабу. А Николай так и остался сидеть на пеньке и уже в который раз анализировать побоище на реке. За весь обратный путь мы не обменялись ни словом. И так же молча вошли в усадьбу. Войцы Сергея Сергеевича остались снаружи, что тоже было мне на руку. Едва мы зашли, как из своей комнаты выскочила Мила. Таща два мешка, она постаралась незаметно юркнуть за дверь. Честно говоря, я хотел пообщаться с ней после общего собрания, но замотался и не успел. — Давай встретимся здесь вечером, — шепнул я девушке, когда она пробегала мимо. — Хорошо, Дмитрий Николаевич, — кивнул она и скрылась за дверью. — Принесите нам чаю, — проходя в гостиную, — распорядился я. — Сию секунду, ваше сеятельство, — кивнула Дарья Петровна. Гавринанка Анны и Димы с радостью взяла на себя новые обязанности и теперь хозяйничала в усадьбе. Она загремела на кухне посудой, а я повернулся к угрюмому сталкеру, разумеется, предварительно настроив красный кристалл. Временно радиус его работы сократился до десяти метров, соответственно, мощность существенно возросла. Пока, крайней мере, я не использовал и сильное влияние на одно существо не включал. Это хорошо для допроса, но опасно для работы в долгую Ведь потом у собеседника могли возникнуть вопросы, что это он вдруг на все согласился. На чем мы остановились, Сергей Сергеевич? На том, Дмитрий Николаевич, главный потомок, откинулся на стуле. Что мне нужен пункт ближе к началу дороги жизни, чем в десять километров». Иначе в нем нет смысла. Я вас понимаю, а вот вы меня, видимо, нет. Я побарабанил пальцами по столу. Даже если вы сделаете свою базу далеко, все равно мимо самина будут ездить вооруженные люди. Это и само по себе мне уже не нравится. Так вы хотите еще и базу неподалеку. Вы же знали суть моего предложения. Знал, но, откровенно говоря, сформулировать встречного не мог. Спасибо. Я взял чашку горячего чая, сделал глоток и продолжил. По правде, я мало что знаю о диких землях и не имею там вообще никаких интересов. Мне было бы гораздо спокойнее просто развивать свое поселение на этом берегу реки. Я и рвался-то именно сюда, потому что надеялся, что здесь мне не придется лишний раз коммуницировать ни с аристократами, ни с военными и полицией, не простите, со сталкерами». — Обнаружен фальшивый интроверт, хихикнуло появившийся на столе акаи И между тем у вас неплохо получается, — раздраженно пробормотал Сергей Сергеевич и тоже отпил из чашки. — Я не сказал, что я не умею коммуницировать, — без тени улыбки снова заговорил я. — Я умею и говорить, и воевать, просто не люблю этого. Так вот, я могу дать вам то, что вы хотите, но только если вы сумеете предложить мне что-то действительно интересное. Моей фантазии просто не хватает, чтобы придумать, что это... А деньгами, насколько я знаю, сталкеры расплачиваться не любят. Да-да, я помню ваше предложение по семь миллионов за каждый километр дороги жизни, но оно смешное. Мои люди принесут больше пользы в Савина. Он злится. Очень сильно. Глядя на моего собеседника, подсказала леса. Мне кажется, сейчас думает голову тебе оторвать. Смотри, как ноздри раздувает. Прямо бычок, увидевший другого бычка, смотрящего на жопу самой толстой коровы в стаде. Не смеши. Главный потомок молчал долго. Он рассматривал цветочки на скатерти, усердно жевал свежий пряник, а на его суровом лице отражалась усиленная работа мысли. «Пятнадцать миллионов за километр дороги жизни, расчищенной вами!» Наконец произнес он. «За это вы позволите нам установить базу в пяти километрах южнее верхних бугров. Дорогу туда мы сами проведем». «Нет, дружок, это совсем не то, чего я хочу. Пришла пора домашней заготовки». «Сергей Сергеевич, я не хочу, чтобы вы подумали что я просто какой-то упрямый аристо. Но посмотрите на это. Я ткнул пальцем случайно висящую на стене карту окрестностей. И здесь сейчас все красиво. С этой стороны я. Стой. Пусть монстры, но кроме редких залетных они меня не трогают. Вы же предлагаете устроить тут пункт сбора хрен пойми кого? Нет-нет, я сейчас даже не имею в виду ваших ребят. Вы просто начнете постоянно ходить на ту сторону реки и разворошите осиное гнездо. Вон, видите, то красное пятно. Это Лос-Сантос. Сейчас от него до этого дома 22 километра. От вашей дороги будет 14. Вот, мне кажется, эти 15 миллионов за километр никак не отобьют риски. К тому же, как я и говорил раньше, по факту, это будет меньше пятнадцати миллионов, так как мои маги и бойцы будут не заняты сами, а вынуждены торчать в диких землях. Зачем мне это? Деньги и так заработаю. Электроника до магической эпохи. Она мне тоже особо не нужна. Я могу купить ее на рынке без лишней головной боли. Жемчужины. Они редко выпадают. Ха-ха. «Дерево? С этой стороны его больше, чем достаточно. Железо? Да, интересно, у меня скоро появится свое производство, но там крохи, да и не будете вы его таскать для меня. Глина у меня тут есть, и мы как раз начали строить кирпичную стену. Что там еще можно в диких землях интересного найти?» «Цемент», — сверкнули глаза сталкера, а я чуть не подпрыгнув. Наконец-то! У меня уже язык устал болтать, а мышцы лица сохраняют скорбное выражение. И даже не пришлось самому говорить что-то вроде «ну, может, только залежи известняка, но они не совсем по дороге». «Цемент?» — я снова задумчиво посмотрел на карту. «Да, там вроде есть залежи известняка, но где-то далеко. Восемь километров от верхних бугров. отклонение от дороги жизни всего два». Сергей Сергеевич удивил меня своей осведомленностью. Уж не имел ли он сам виды на это месторожение? Хренушки, это мое. Хм, цемент — это, конечно, интересно, но как нам его сюда доставлять? Надо вдоль всей дороги людей ставить. Так в этом же и смысл дороги жизни. Собеседник всплеснул руками так, что едва не опрокинул кружку. Пусть она даже будет сто метров шириной. — По всей длине мы ставим укрепление. Наши люди будут ее постоянно патрулировать, а вы спокойно возить свой известняк. — А-а-а! разочарованно протянул я. — Это вы опять говорите про то, что будет через год-полтора, когда вы тут обоснуетесь. Мне цемент сейчас нужен. — Так и дороги еще нет, — опешил сталкер. — Пока вы построите... — Ради такого дела я все ресурсы на это кину. И мы за две недели... «Десять километров расчистим. За две недели вы не «Наймем магов, если понадобится». Я вскочил и изо всех сил, изображая внезапную вспышку азарта, подбежал к карте. «Где тут месторождение?» «Чуть левее и выше». «Ага, тут примерно». «Тут». Я завис, обдумывая перспективы и одновременно стараясь показать, что уже жалею о своей вспышке заинтересованности. «Да, это, пожалуй, интересно». «Но только если сейчас...» «Я вам уже говорил, ваше благо... сиятельство», — поморщился потомок. «Сейчас все войска заняты под Уфой. Потом будут самары и Саратов. Мы пока не можем выделить силы». «А...» — вздохнул я. «Жаль. Но мы можем договориться с Лос-Сантосом, чтобы они вас не трогали». «О, пошла жара. Давай, давай, накидывай». «Это неплохо» но монстры меня беспокоит больше. Продолжая разглядывать карту, я почесал затылок. — А укрепить края дороги вы сможете? — Ну, Сергей Сергеевич тоже встал и подошел ко мне. — Я могу прислать людей, кто в этом разбирается. Там нужно много цемента, но это я тоже смогу обеспечить. А вы точно сможете найти магов для быстрого уничтожения кристаллов? Отвечать я не стал, а просто посмотрел на гостя самым суровым из своих взглядов. «Ну, если сможете». Потомок заложил сцепленные в замок пальцы за голову. «Тогда тут есть о чем поговорить». Говорили мы еще два часа. И, если честно, собеседник заставил себя уважать. Несмотря на вовсю мощь работающий красный кристалл, мое ментальное вмешательство и его очевидную заинтересованность в проекте уступал он медленно, но в итоге из-за стола я вышел удовлетворенным. За каждый километр 100 в ширину расчищенной от кристаллов зоны потомки обязались платить нам по 15 миллионов и брали на себя обязанность по укреплению границ расчищенной территории. В том числе и того куска, что шел от основной дороги до месторождения известняка. Так же, как вклад в расчистку того берега, в самое ближайшее время он обещал нам подогнать два грузовика-патронов для автоматов и пулеметов. Кроме этого, он пообещал защиту от бандитов, а вот от монстров нет. Но тут я уже рассчитывал на ликвидаторов, о которых, разумеется, пока не сказал. Пусть сюрприз будет. Взамен я разрешил достойным потомкам построить базу в четырех километрах севернее верхних бугров, причем сразу обозначил штрафы и возможность расторжения договора в случае, если они будут вести себя плохо». Также мы ограничили допустимое количество сталкеров. Мне вовсе не улыбалось получить под боком полноценную военную базу. Впрочем, основной смысл всех моих переговоров заключался в том, что база здесь появится через полтора года, а деньги и помощь мы получим прямо сейчас, что в свете последних новостей выглядело очень хорошей сделкой. «Как прошло?» — спросил, подойдя ко мне Свят. — Нормально, — ответил я, провожая взглядом отъезжающие внедорожники-сталкеров. — У тебя как? Все ребята, кому по-нашему с Владом Рыбаком и Топором мнению можно на сто процентов доверять, предупреждены и ждут собеседования вашей подруги. — Давай, тогда вызывай их в усадьбу, только по одному и ненавязчиво. — Понял ваше сиячество, — произнес Свет и широко улыбнулся. — Черт, а ведь это реально лучше звучит, чем благородие. — Согласен. Я ткнул рыжего в плечо кулаком. — Давай, жду первого через пять минут.